Глава 17. Эйвер. За заветной дверью обнаружилась большая светлая комната со множеством высоких окон. Обстановка была не такой вычурной, как в других помещениях дворца, и даже показалась мне уютной. Одну стену полностью занимали стеллажи с книгами, на второй висела огромная карта страны с множеством отметок и подписей. Ближе к окнам в углу располагались два письменных стола, один чуть больше. Второй поменьше, а в самом центре стояли два кресла, чайный столик и шикарный диван. Вот именно на нём сейчас расслабленно лежал тот, кого я всю жизнь читал с троюродным братом. Да, выглядел этот мужчина почти так же, как Крот, если закрыть глаза на некоторые моменты. Он был одет в белые брюки и тёмно-синюю рубашку. Белоснежный камзол висел на спинке одного из стульев, а глаз только я его вовсе не увидел. Непривычно отросшие светлые волосы чуть вились, были зачёсаны на боковой пробор и заправлены за уши. Видимо, именно это соответствовало местной моде. Да и вообще, представший перед нами мак на монарха не походил ни капли. А судя по тому, что встретил он на слёже, характеры у обоих гердеров на самом деле одинаковые. Какая интересная компания, бросил король Нехатяса здесь. Ведьма И два студента. Но и кто додумался искать меня с помощью колдовства? Мы втроём стояли у самого входа. Ни пройти вперёд, ни присесть нам не предложили. Хотя крот тоже такими вещами не заморачивался. Наверное, именно потому мой страх перед королём с каждым мгновением становился всё слабее, а потом и вовсе почти пропал. Нам очень нужно было найти вас, ваше величество, сказал я, глядя ему в глаза. Да, взгляд у этого гера был тяжёлым, колючим, недоверчивым, а хищная самодовольная усмешка изрядно напрягала. И всё же я на подсознательном уровне чувствовала в нём близкого человека, даже зная, что ошибаюсь. "Эйф, давай без этого", скривился король и снова перевёл взгляд на Миранду. "Я могу понять, представить, предположить, зачем ко мне могли явиться вы, с молодым лордом Бертлином, но ведьма" Он вдруг поднялся, подошёл к нам и, поймав девушку за руку, пристально посмотрел ей в глаза. Скажите, мисс, что же вас ко мне привело? Или эти двое попросту заставили вас участвовать в их авантюре? Миранда стояла как громом поражённая, смотрела на Гердера даже не моргая. А её дыхание становилось всё чаще, всё тяжелее. Заметив, как она побледнела, я просто не смог и дальше оставаться в стороне. «Пожалуйста, не давите на нее. Она же сейчас в обморок грохнется», — сказал как можно мягче. «Мисс Лавиль на самом деле помогла нам вас найти. Но мы прибегли к этому лишь по той причине, что отчаялись добиться встречи с вами иным путем». Он медленно повернул ко мне голову, но руку девушки так и не выпустил. «Эйв, почему ты так странно себя ведешь?» — спросил Гердер, окинув меня пристальным изучающим взглядом. Затем глянул на стоящего в стороне русоволосого мужчину, впустившего нас, и спросил, что с ним. «Все в порядке», — ответил тот. «Ни личины, ни посторонней магии, ни запрещенных артефактов. И мысли в голове лишь праведные и искренние. Вот теперь король уставился на меня с ехидной ухмылкой». «Праведные? Вот уж вряд ли», — выдал он. «Ладно, говорите, зачем пришли?» Только быстро, у меня очень много дел. Да уж, видели мы те дела. Лежать на диване очень сложное занятие. Судя по выражению твоего лица, ты сильно сомневаешься в моей занятости, сказал монарх, возвращаясь на диван. Видьмо, он повёл за собой и усадил рядом. Она только начала приходить в норму, но от этого его фента снова впал в ступор, побледнел ещё сильнее. Не сомневаюсь, ваше величество, поспешил ответить я и мы пришли к вам как к единственному человеку, способному помочь. И в чем же? Сегодня, точнее, прямо сейчас, идет суд. Одну невиновную ведьму обвиняют в преступлении, которого она не совершала. Ее приговорят к запечатыванию дара. Этого никак нельзя допустить». Он выслушал, кивнул и повернулся к Миранде. «Значит, обвиняемая ваша подруга или родственница?» предположил король а к ведьме очень вовремя вернулся потерянный дар речи. «Здесь все сложнее, Ваше Величество», — бесцветным тоном ответила та. «История странная, и она касается вашего кузена Эйвера». «Этого Эйвера?» — он с легкой издевкой кивнул в мою сторону. «Нет», — покачала головой мира и даже смогла встретить взгляд Гердера и не стушеваться. «Настоящего, точнее того, который был рожден в этом мире». А сейчас перед вами Эйвер Ходенс, но другой, из мира параллельного. А спасти нам нужно Лидит Тейрусоун. Если её сегодня лишат дара, то мы, возможно, уже не сумеем вернуть обратно вашего кузена и мою подругу. Король странно улыбнулся, а в его глазах отразилось непонимание. Что за бред? спросил, глянув на меня. О, вы не бред, ответил ему. Если позволите, я всё поясню. Наконец взял слово «ли». История на самом деле странная, и на первый взгляд она кажется глупой шуткой. К сожалению, это не так. И словами Славиль — чистая правда. Его величество свел брови к переносице, снова глянул на своего то ли секретаря, то ли помощника, и тот кивнул. «Выкладывайте, лорд Бертлин», — приказал король. «Только коротко и без лирических отступлений. По существу». Тот кивнул и спокойно, но четко — Рассказал всё, что успел выяснить о нашем стери появлении в этом мире. Гердер слушал внимательно, потом даже поднялся и принялся неспешно прогуливаться по комнате, снова напомнив мне той привычкой крота. Когда же Иллиар закончил, король снова посмотрел на помощника, и тот ответил: "Ни слова лжи, ваше величество. Все эти люди говорят вам исключительную правду. Пришли сюда именно для того, чтобы помочь ведьме, которую должны судить" то есть и ведьма эта, аристократка. Теперь Гер обращался ко мне. Самое настоящее. Дочь генерала, по титулу вроде как герцогиня, но я не уверен, сказал ему. Да вы и сами можете легко убедиться в ее происхождении. Достаточно даже короткого разговора. Он как ни странно кивнул и дал знак помощнику. Тот тут же вышел за дверь, но почти сразу вернулся. Один. Мне вот интересно, раз уж в вашем мире все наоборот. Кто же там правит страной? спросил Гердер, снова вернувшись на диван. Королеву зовут Эмма Лавиль, проговорил я, не в силах скрыть улыбку. Гердер резко повернулся к сидящей рядом ведьме и выглядел не на шутку удивлённым. Вы ведь носите ту же фамилию, сказал он осторожно. Эмма Лавиль моя мама, ответила Миранда. По словам Эйвера, в том мире я принцесса, наследница престола. В голосе девушки звучала горькая насмешка. А в этом, сами видите, а вы, ваше величество, там носите прозвище Крот и являетесь предводителем масштабного движения сопротивления магов, пояснил я. Всё наоборот. Но, как мне кажется, у вас с тем Гердером очень много общего, даже не считая внешности. Расскажи о своём мире. Не приказал, попросил король. Мне пока плохо, в голове всё это укладывается, но ты точно не мой брат. Вот у вас с Эйвом явно характеры разные. Это лишь на первый взгляд, усмехнулся Ли, который теперь явно почувствовал себя в обществе монарха немного свободнее. На самом деле, как я успел понять, перед нами Ваше Величество более правильная, благородная и мягкая версия известного нам с вами Эйвера Ходенса. Характеры же у них очень похожи. Я спокойно поведал Гердеру об устоях нашего мира, о сильнейшем расслоении магического общества, о том, насколько там ущемлены маги. Рассказал, как Тейра пыталась через меня организовать встречу Крата и принцессы, и без лишних подробностей сообщил при каких обстоятельствах мы сюда перенеслись. Когда я почти закончил говорить, дверь открылась, и одетый в белый мундир гвардейцы ввёл в комнату рыжевосую ведьму. Она держалась очень гордо, шла с прямой спиной, её подбородок был вздёрнут, а взгляд с подрахами выдавал в ней высокородную особу. И пусть сейчас одежда этой девушки выглядела в разы проще, чем обычно, но в ней всё равно чувствовалась истинная леди. При её появлении его величество встал, хотя мы трое такого жеста удостоены не были. Гвардейцев он отпустил жестом руки, и те мигом удалились. Гердер смотрел на Тейру с почтением и интересом. Она же взирала на него без капли преклонения или смущения, как на равного. «Леди!» Король чуть кивнул. «Ваше Величество!» Она ответила к Никсенам, слегка склонила голову на бок и тут же выпрямилась. «Прошу, присаживайтесь», сказал Гердер, указав на пустующее кресло. «Нам же с Леаром до сих пор приходилось стоять». Полагаю, вам уже известно о том, кто мы с Эвером и как здесь появились, проговорила Тейра, опустившись на предложенное место. Да, мне поведали занимательную историю. И если до вашего появления у меня оставались сомнения в её правдивости, то теперь их больше нет. А вот желание пообщаться с вами становится сильнее с каждой минутой. Мне понятен ваш интерес, Тей улыбнулась но не широко, а лишь обозначил улыбку уголками губ. При этом ее глаза оставались внимательными и спокойными. И я буду рад ответить на любые ваши вопросы. Более того, думаю, мне даже есть что предложить вам в обмен на мое освобождение и снятие всех обвинений. Льдисто-голубые глаза его величества вспыхнули интересом. «И что же?» — спросил он. «Порталы», — ровным тоном сказала Тейра. У вас, как я заметила, совсем не развиты такие способы передвижений. Я же знаю о них немало. Начиная от простых прыжков в пространстве в известное ранее место и заканчивая принципом устройства портальных станций. Как Гердер не пытался скрыть свои явные заинтересованности, ему это не удалось. Кстати, Лиар выглядел еще более воодушевленным. Теперь они оба смотрели на Тейру, как на дар небес. Не врет. Даже без вопросов со стороны короля сказал его помощник, который, кажется, влазил ментальной магией, да еще и на очень высоком уровне. «Снять обвинение», — повторил король и легкомысленно махнул рукой. «Считайте, что их уже нет. Вы чисты перед законом, леди Соун. Я свою часть сделки выполнил. Теперь дело за вами». С радостью поделюсь своими знаниями в этом вопросе. Она удовлетворенно кивнула. Но боюсь, это займёт немало времени. Чертежи, заклинания, схемы, всё нужно записать, просчитать, перепроверить. И лучше бы вы сразу дали мне тех, кому я подробно всё объясню. В идеале, конечно, колдунов и ведьм. Но думаю, смогу адаптировать схему к использованию магами. Это очень хорошо. Я подумаю, как организовать вашу работу. Ответил ей ещё более воодушевлённый король. «Пока же, леди, прошу вас стать моей гостей!» «С радостью приму ваше предложение!» Кивнула она, потом бросила на меня странный взгляд и добавила. «Если позволите, мне для плодотворной работы потребуются тишина и помощники. К тому же нам с Эвером лучше быть поближе друг к другу. Мы ведь вместе сюда попали. Нам вместе и возвращаться». Король задумчиво усмехнулся. Окинул нашу компанию внимательным взглядом и чуть дольше задержал его на миранде. Пока вы все останетесь здесь, вам предоставят покой. Вечером, леди Соун, мы подробно обговорим с вами ваше предложение. К этому времени у вас должны быть записаны основные формулы и принципы работы порталов. Я успею, ответила ты, явна ни капли в себе не сомневаясь. Простите, ваше величество, вы сказали все? уточнил Лиар. Да, лорд Бертлен. И вы тоже или не желаете стать гостем моего дома? Как вы могли такое обо мне подумать? отозвался Ли. Вас проводят. Монарх лёгким жестом указал на своего помощника, который первым направился к двери. Ферн распорядится, чтобы вам доставили всё, что необходимо. Первой за менталистом вышла Тэра, за ней Ли. Я же решил дождаться Миранду, но её задержал Гердор. Король поддёргил её руку, помогая подняться с дивана, а вот отпускать не спешил. О чём говорил ей, я не слышал, но девушка отвечала ему без улыбки и даже будто бы с едва сдерживаемым возмущением. Руку из его захвата она вытянула сама и ушла, не прощаясь. Король проводил её задумчивым взглядом, затем посмотрел на меня, но ничего не сказал. Когда за моей спиной закрылась дверь этого странного кабинета, Я нагнал Тэй и пошел рядом с ней. «Спасибо», — шепнула она, бросив на меня благодарный взгляд. «Ты сама со всем справилась», — тихо ответил я. «Без тебя я бы не смогла озвучить свое предложение. У меня бы банально не было такой возможности». Я не стал ничего отвечать, только мягко ей улыбнулся. Хотел взять за руку, но вовремя себя остановил. Теперь, когда Тейра снова вела себя как истинная дочь древнего аристократического рода, моё желание прикоснуться к ней даже мне самому показалось настоящей наглостью. А тот наш поцелуй сейчас виделся как нечто нереальное, иллюзорное, невозможное. И как бы мне ни хотелось его повторить, стоит признать, что это вряд ли когда-то случится. Такая девушка, как Леди Соун, Уж точно не станет мечтать оказаться в объятиях какого-то там мага, да ещё и бездлинный родословный. И даже моя нынешняя роль богатого наследника вряд ли что-то изменит. А жаль,